Глава первая. Барин. Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться. Но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит. Полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось — И даже, признаться сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница в одной витрине. В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого, полного зерна не видывал. Точно это не пшеница, а отборный миндаль, как бывало в детстве, видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала. Посмотрел я на подпись и еще больше удивился. Подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном Кресте ходил, и прочее, и прочее. Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни, впрочем, это еще по детским воспоминаниям, потому что он сначала в классе все, ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить, и еще чем-то худшим заниматься. Думаю себе, пожалуй, здесь тоже обман. Небось, где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил, будто с своих полей. Рассуждал я таким образом потому, что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень невантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, Пойду-ка я, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем, за сытостью критика исчезает. Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне, как будто когда-то известный, я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается. И вдруг наклонился ко мне и говорит, «Извините меня, если я не ошибаюсь, вы такой-то?» Я отвечаю, «Вы не ошиблись, я действительно тот, кем вы меня назвали, а я, — говорит, — такой-то». И отрекомендовался. «Надеюсь, вы можете догадаться, что...» Это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурьмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу. Что же, и прекрасно, гора с горой не сходится, а человеку с человеком очень возможно сойтись. Мы перекинулись с несколькими вопросами, кто, откуда и зачем. Я говорю что так просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает, верно, обозреваете? Не обозреваю, говорю, а просто для своего удовольствия посмотреть хочу. А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил. Я ответил, что заметил уже его пшеничку и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло. всё объясняет речисто. Так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, смежные с полями моего брата. Дивился, повторяю вам, потому что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает, «Ну да то было прежде, а теперь у нас совсем не то, особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя, большая разница, большая батюшка». Во всем произошла перемена, с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии, достигать чинов и знатности, до да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муронцы сидим на земле, сидели и кое-что высидели. И дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше чиновничье проходит». Люди вспомнили дедовскую поговорку, что земляной рубль тонок да долок, а торговый широк да короток. Мы, дворяне, обернулись к Сахе и по сторонам не зеваем. Мы знаем, что не столица, а Саха нас спасет. «Да, — говорю, — все это прекрасно. Но, однако же, там, в вашей местности, живет мой брат». Я его навещал, но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно. Что же из этого? Навещаю — это еще не значит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю. А все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю. Хозяин-то все-таки поп». «А брат ваш, извините, рутинёр «Да, — говорю, — мой брат не рисклив. Куда ему? Нет. Таких, как я, покудыщ, только несколько человек. Но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты. Это моя пшеница. Вы не читали? Я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого» так же, как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил Берлинский трактат. Но в чем мы не виноваты? В том не виноваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемте -с еще раз к моей витринке. Я был очень рад, чтобы только кончить про княжество, потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать. Изумляю сговорю. Вижу, но и глазам верить не могу. Как этой дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке? А вот, читайте, указывает на надпись на витрине. Видите, моё имя. И притом батюшка Здесь подлог невозможен. Там у них в выставочном правлении все документы, все эти свидетельства и разные удостоверения, все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного братца, так жалуйте и сделайте милость. И ко мне. Вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ. Батюшка, способ отделки, вот в чем дело. Думаю себе, не смею верить. Впрочем, Боже, благослови, какая же, спрашиваю, такому редкостному зерну цена? Да, цена хорошая. Червивые французишки и англичане не отходят все, осаждают и дают цену как раз... В два раза больше самой высокой. Но я им, подлецам, разумеется, не продам. от чего Как это? Иностранцам-то? э Нет, батюшка, нет, не продам. Нет, батюшка. И так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы должны поддержать своих истинно русских торговцев, а не чужих. Пусть у меня купит наш истинно русский купец, я ему продам и охотно продам. Даже своему православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, но пусть истинно русские наживает». А в это самое время, как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца. Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу. «Видите, как юлят», — сказал он мне по-русски. «А там он, смотрите, рыжий черт, смоленский ли он рассматривает». Это только один отвод глаз, ему Лён ни на что не нужен, это англичанин, который тоже проходу мне не дает. Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас приболтывались, а между своих именитых людей немало встречалось таковых, что гнилой запад под пятой задавить собирались. Вот верно, и это один из таковых». Прошло с этой встречи два или три дня, я был уж про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом. Сел я обедать и вижу, неподалеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового. Телосложение. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают. Заметил и он меня, и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе. Не принять было неловко. Я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон. На карточке... Было начертано карандашом. «Поздравьте! Продал зерно сему благополучному россиянину и... Трем тете -те пьем! Окончив обед, приближайтесь к нам!» но думаю, вот этого я уж не сделаю. А он точно проник мои мысли и сам подходит. «Кончил!» — говорит батюшка. «Расстался! Продал!» «Но своему русскому!» Вот этот Купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшенечку. Дело не совсем пустое. Всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря, и то продешевил. Но, по крайней мере, пусть пойдет своему брату русскому. Французы и англичане на себя выходят злятся, а я очень рад. Черт с ними! Пусть не распускают вздоров, что у нас своего патриотизма нет». «Пойдемте я вас познакомлю с моим покупателем». Оригинальный в своем ради субъект. Из настоящих, простых, истинно русских людей в купцы вышел. И теперь страшно богат. И все на храмы жертвует. Но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе. Не хотите ли отсюда вместе ударимся, где оскорбленному есть чувству уголок?» Uh, — Нет, — говорю, — куда ж мне кутить? — от чего так? Здесь ведь чинам и званием не стесняются. Мы люди простые и дурачимся все, как кто может. — То ты и горе, — говорю, — что я уж совсем не могу пить. — Ну, нечего с вами делать. Будь по-вашему, оставайтесь. А пока вот пробежите наши условия, полюбуйтесь, как все обстоятельно. Я батюшка. Ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-с, с нашими русачками надо все крепко делать, иначе нельзя как хорошенько его обовязать, а уж потом мы трем тетей с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено». Пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении, весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черетаева и деньги по расчету уплатить немедленно до погрузки кулей на барки. Как находите? Нет ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно. И я говорю, того же самого мнения. Да, да. Отвечает, я его немножко знаю. Он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади. Барин был неподдельно весел, и купец тоже. Вечером я их видел в театре, в ложе с слишком красивою и щегольски одетую женщиною, которая, наверное, не могла быть ни одному из них, ни женою, ни родственницею, и, по-видимому, даже ищ не совсем давно образовала с ними знакомство. В антрактах купец появлялся в буфете и требовал трям тя, -тя». Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку чайного ликера. При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама — субъект самой высшей школы настоящей высшей школы. — Ну, тем вам лучше, — говорю. А мне в моей лета и прочее, прочее — Слом отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и, в особенность его удивительную пшеницу. Я дал требуемое слово, хотя и с неудовольствием. Не умею уж вам сказать, мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке» и чем-то худшим из области высшей школы, или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку. Месяца через два, послонявшись здесь и там, и немножко полечившись, Я как раз попал в родные Палестины, и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата, «Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то, и что это за человек? Мне надо у него побывать». А кузен на меня посмотрел и говорит, «Как? Ты его знаешь?» Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство. Не поздравляю с этим знакомством. А что такое? Да ведь это оцветнейший лгунище и патентованный негодяй. Я, говорю, признаться, так и думал. Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество, и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братьев. Кузен мой расхохотался. Что ж тут смешного? Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался? А что... Да у него есть одна престранная манера. Он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он дворянин, и начинает протестовать и угрожать. Его уж за это случалось били. А еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память. «Нет, — говорю, — я в политику не пускался». Да хоть бы и пустился, ничего бы из этого не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики. А это, говорит, ничего не значит. Однако же он соврет, наклевещет, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь. Ну, тогда, значит, от него все равно спасения нет. Да и нет» если только не иметь отваги выгнать его от себя вон. Мне это показалось уже слишком. Удивляюсь, говорю, как же это все другие на его счет так ошибаются? А кто, например? Да вот ведь, говорю, он от вас же приезжал во время Славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали». Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации. «А что его у вас в столице возили и принимали, к тому виновата вашем модничание?» У вас ведь все так, как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь, с кем попало, без всякого разбора. Ну, вот, видишь ли, говорю, мы же и виноваты, на вас в заправду не угодишь. То вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофеля которого каждый ваш нахал за проводить может. И вообрази себе, что ведь действительно может... Пожалуйста. Истинно тебя уверяю, только всей мудрости, что надо прислушаться, что у вас в данную минуту в голове бурчит, и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братьев, или пленяете умом за атлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти, уловить это всегда нетрудно. Чем вы бредите? А потом сейчас только пусти к вашей премии свою втору, и дело сделано. Вас так и зарут. Вот она, наша провинция. Вот она, наша свежая, непочатая сила. Она откликнулась не так, как мы, такие сякие ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах. Вы себя черните, добьете при содействии какого-нибудь литературного лгунища, наши провинциалы читают, да думают, эво мы, братцы, в гору пошли. И вот которые по пошельмоватье, поначитавшись, как вы там, сами собой утяготитесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от нашей деловитости, от наших здравых и крепких национальных идей. Хорошие и смирные люди, разумеется, глядят на это, да удивляются. А ловкачи, меж тем дело делают, везут вам эти лгунищи. Как раз то, что вам хочется получить из провинции. Они и славянам братья, и за заатлантичникам друзья — И впереди они вызывались сбежать и назад рады спятятся до обров и до лебов. Словом, чего хотите, тем они вам и скинутся, а вы думаете, это земля, это провинция. Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним Бог весь с поры никто никакого дела иметь не хотел. Но, однако, по крайней мере, он хороший хозяин, немало, но он при деньгах, это теперь редкость, — Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в машине кое-что стало позвякивать. Но нам известно, что он там купил и кого продал. — Ну, в этом случае, — говорю, — я сведущий вас всех. Я сам видел, как он продал свою превосходную пшеницу. — Нет у него такой пшеницы. Как это нет? Нет. Да и только. Так нет, как и не было. Ну уж, это, извини, я ее сам видел. В витрине? Да, в витрине. Но это неудивительно. Это ему наши бабы руками отбирали. Полно, говорю, пожалуйста. Разве можно руками отбирать? Как? Руками-то? А, разумеется, можно. Так? Сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарочком, поют, как Антон козу ведет, а сами на ладонях зернышко к зернышку отбирают. Это очень можно. Какие, говорю, пустяки? Совсем не пустяки. За пустяки такой скарит, как мой сосед денег платить не станет. Он сорока бабам целый месяц по пяти пятиалтинному в день платил. Время только хорошо выбрал. У нас ведь весной бабы нипочем. А как же, спрашиваю. У него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей. Что же это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли. Да, но однако это значит... Голое и очень наглое мошенничество, и не забудь, не первое и не последнее. Да, но как же этот купец, которого он обовязал такими безвыходными условиями, он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился? Да, пожалуй, он начал дело, но только совсем в особой инстанции. Где же это? «У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может?» «Да полно!» — говорю тебе эти крючки, загинать до да шутовствовать. «Расскажи лучше просто как следует, что такое происходит в вашей самодеятельности?» «Изволь!» — отвечает приятель. — «Я тебе расскажу». «Да, батюшка, и рассказал такое» что в самом деле, может, и даже должно превышать всякие узкие чужеземные понятия об оживлении дел в край. Не знаю, как вам это покажется, но, по-моему, оригинально. И дух истинного самобытного человека не может не радовать». Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца — то есть рассказать, как купец сделался с пройдохою барином и как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни. Баритон согласился продолжать и заметил, это довольно любопытно. «Представьте вы себе!» что как не смелый находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай бог в делах встретиться, но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивей и смелей Какой-нибудь вертопрах земец увидал бы тут всего два выхода или обратиться к суду, или сделать из этого, черт возьми, вопрос крови, Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение. И такой выход, при котором мы до суда не доходили и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а, напротив, все свою невинность соблюли и все себе капиталы приобрели. Прелюбопытно. Да как же -с? Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории которая, какого хотите, любого западника в конец бы разорило, наш православный пузатый купчин вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги. И, что всего важнее, он, сударь, общественное дело сделал. Он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие. при — Любопытно, — снова вставил фальцет, — но уж одним словом, слушайте, купец, который сейчас перед вами является, уверяю вас, барина лучше.